Юрик встретился с Митчеллом возле смотровой площадки, откуда открывался вид на самую красивую часть набережной. Это было их любимое место, где они отдыхали в обеденный перерыв, поглядывая на симпатичных туристок с севера, белокожих и незагорелых. "Ну что, Йо, кажется, час их вот-вот настанет", сказал Мичел и, присев на нагретую солнцем скамейку, вытянул ноги. Юрик присел рядом. "Думаешь, финальный инструктаж И я думаю, и Франк и Рипер. Франк потрепаться, мастак, а вот Риперу верю. Он среди нас как ветеран. Три конвоя, вторая лицензия. Да, он уже старый дядька. Ему 22. три, поправил Митчелла Чёлыорик. Тем более. Как ты думаешь, почему его поставили в нашу группу? Он опытный. В реальном конвое хотя бы один такой нужен. Но мы и сами подготовлены хорошо. Я на тренажерах все на одни пятерки сдал. И по должностным инструкциям у меня отлично. Стреляли мало, вздохнул Ёрик. Нормально. Вон инструктор Торстом что говорил: винтовка в конвое главная. главное. реакция и строгое следование ситуационным процедурам. Охранник сидит в комфортных условиях, укрытый броней. В случае нападения мы только включим радиомаяк, и все дела. Сиди, и жди под ноги. Мимо прошли две туристки старшеклассницы. Они были в шляпках с полями, которые продавались в каждом магазинчике, и кушали мороженое. При этом девушки, конечно же, заметили курсантов в красивой форме и с интересом покосились в их сторону. "Слышь, оружие-то по-любому должны дать. Это же не учение", сказал Митчелл, провожая взглядом туристок. "Дадут, конечно. А какое?" "Хорошо бы Ромсон». Так этот твой турстон как раз про него и говорил, дескать, самый распространенный в охране инструмент. Дробовик хорошо, но пулемет лучше. Помнишь, как с утёса лупили по катеру с девчонками? спросил Митчел и посмотрел на Юрика, ожидая ответа. Они уже обсуждали эту тему неоднократно, хотя с их позиции все выглядело совершенно неопасным. Где-то наверху стреляли, где-то вдали поднимались фонтаны воды, и люди махали с борта катера. Думаю, кухарник прав, что-то с этой тиной было не так. Неожиданно заключил Ёрик, хотя прежде яростно отстаивал мнение, что к ним действительно ехали девушки-красотки с тиной во главе, а какие-то отморозки открыли по ним огонь. Возможно, тайные воздыхатели тины, возможно, ее бывший парень, глава банды, например. В горячке спора Ёрик выдвигал самые разнообразные версии. После случившегося с ними разговаривали полицейские, снимали показания, но недолго, поскольку Рискин прислал своих адвокатов. Ребят отпустили. После чего они на микроавтобусе компании прибыли в главный офис, где снова начались допросы, более подробные и предметные. Этим занимались несколько сотрудников службы безопасности, в том числе и лично Пауль. Показания разнились, но Юрик стоял на своем. Он ждал свидания с девушкой и видел ее на борту, хотя на самом деле сумел рассмотреть только какие-то силуэты в платьях, остальное домыслил. Ну что, время идти. Сказал Мичил, кивнув в сторону огромного циферблата, размещенного на здании пищевой компании. «Пойдем», — кивнул Ёрик и поднялся со скамейки. Вдали грохнул разрыв зенитной ракеты, перехватившей кравшейся сквозь облака шароид. «Над островом шарахнули, сказал Мичил, когда они пошли по тротуару к перекрестку. Казалось, кроме них, нагром никто не обратил внимания. Туристы продолжали болтать о чем то своем, с набережной доносились наполненные фальшивой радостью голоса аниматоров, а мимо проносились автомобили, торопясь развернуться направо, на мост, пока горел зеленый сигнал. К тому моменту, как приятели дошли до перехода, светофор выставил голографический шлагбаум, и лазерный забор заиграл бегающими по нему ненастоящими искорками. Голограмма выглядела настолько натуральной, что Юрику иногда казалось, Прикоснись он к этому раскаленному забору, непременно обожжется». Рядом притормозило открытое серебристое купе, в котором сидели холеный блондин и роскошная девушка с голыми плечами и в шляпе из золотистого шёлка, украшенной искрящейся лентой. Неожиданно девушка приподняла поля шляпы и взглянула на Юрика. Тот вздохнул и сунул руки в карманы. "Джонатан, это снова ты?" удивленно произнесла красавица. Нет, не я, выдавил Ёрик. Светофор переключился, блондин зло дернул рычаг, и серебристое купе унеслось на разворот к эстакаде. Ничего себе, произнес Митчел, поворачиваясь к Ёрику. Ты что, ее знаешь? Знаю, ответил Ёрик и вздохнул. Это Зара, мы вместе учились в гимназии. А этот пижон с ней, Альберт Насси второй. Он тоже с нами учился. Так ты из богатеньких, что ли? с вызывающими интонациями произнес Митчелл и сдвинул кепи на затылок. Из умненьких, поправил его Юрик и пошел по переходу после разрешающего сигнала. Ну постой, ё, постой! Расскажи мне про них и про свою гимназию. Ты же мне про это никогда не рассказывал. Не рассказывал, подумал Юрик. А кому охота рассказывать про годы издевательств и унижений? Они сели полукругом напротив стоявшего посередине Рискина. Бывшие курсанты, а теперь полноценные, официально допущенные к службе охранники, были напряжены. Им хотелось вскочить перед стоявшим боссом, но он делал успокаивающие жесты и говорил: "Спокойно, ребята, сидите, слушайте, запоминайте. Время учебы закончилось, и пришло время настоящей работы". Потом он еще что-то говорил, но Юрик отвлекся, вспомнив внезапную встречу с Зарой. Какая же она все таки красивая. Разумеется, он и раньше понимал это и был влюблен в нее до потери связи с реальностью. Лишь поступив в охранную компанию, научился смотреть на себя со стороны, что-то анализировать. А в гимназии там у перекрестка появления Зары было неожиданным, но легкий шок сделал его невосприимчивым. Он был словно под какими-то препаратами и спокойно смотрел на блистательную Зару. даже, пожалуй, равнодушно. И даже руки в карманы засунул, как какой-нибудь хулиган из района хан Ханнок. Они всегда так делали, когда приставали на улице. Лишь позднее, когда Юрий с Митчеллом уже оказались внутри главного офиса, Юрий стал понемногу оттаивать, начал чувствовать и понимать. Наверное, он должен был что-то сказать ей. Хотя что скажешь за те секунды, что они виделись? А Альберт все такой же недосягаемый. Как же часто Ёрик мечтал вдруг оказаться на голову выше, шире в плечах и внешне походить на этого красавчика. Чтобы он пришел бы после летних каникул, а бы сказала: "Ну что-то такое особенное. Удивилы, чтобы. Чтобы вы могли вовремя среагировать и не ждать, когда противник начнет проявлять себя более активно. Понимаете меня?" Сказав это, Рискин уставил взгляд на Ёрика, и тот кивнул, дескать, понимает. На этот случай вы должны пользоваться следующими параграфами инструкции. Интересно, часто она ездит этим маршрутом. Юрик представил, как выслеживает ее со скамейки на смотровой площадке, а заметив серебристый кабриолет, что он должен делать? Бежать к светофору, кричать и махать кепи? Нет, конечно, идиотизм полнейший. Юрик вздохнул. Нет быстрого и блестящего возвращения не получится. Он должен стать безупречным высокооплачиваемым профессионалом и лишь потом искать повода показаться Заре на глаза. Да, именно так. Юрик ясно представил себя в дорогом автомобиле в военном мундире с офицерскими погонами. Пусть он уже будет в армии, а не в охранной компании. Но как будто его переведут из-за того, что он очень хорош в профессии или подвиг совершил. Как-то так. И вот он случайно выезжает на площадь возле кафе, где так любила бывать Зара. выходит из машины, и автоматика закрывает за ним дверь с таким звуком: клакс. Он, конечно, высокий, подросток на службе, потому что физические нагрузки и все такое, и еще должен быть шрам на лице, пусть небольшой, но заметный, на щеке, как у Лейба Снаггеца в фильме Спарка. А также другие способы, которые вы уже изучали. Помимо этого, существуют особые причины доверять вам подобные задания, и одна из них Юрик лишь на мгновение вернулся в актовый зал и опять погрузился в приятные фантазии. Раньше он из этих фантазий и не выбирался, но работа в компании его встряхнула. А вот сегодня увидел Зару и снова поплыл. Пришлось усилием воли выдернуть себя из этой чепухи и вернуться к инструктажу, который, как оказалось, уже закончился. Итак, те, кого я назвал, завтра к 8:00 вы прибываете сюда. И на автобусе отправитесь на погрузочный пункт. А где это, сэр? спросил Гронский. Пока это секретная информация. Завтра вы все узнаете. Если вопросов больше нет, до свидания. Вопросов не было, и все, поднявшись, направились к выходу, все еще находясь под впечатлением от прослушанной инструкции. Собственно, ничего нового они не услышали, но сама обстановка актового зала Торжественный тон Рискина и суровые лица сотрудников безопасности, дежуривших у двери зала, все это заставляло испытать волнение. Последним выходил Риппер, и как он и ожидал, его остановил один из сотрудников безопасности. "Отойди туда, к пожарному выходу. С тобой хотят поговорить". Риппер кивнул и направился в указанном направлении, где на одном из кресел уже сидел начальник службы безопасности. "Садись", сказал он, и Риппер сел. Он не волновался, поскольку они с Паулем были давно знакомы. Уже пару лет он, формально оставаясь курсантом и не числясь в штате службы безопасности, выполнял для нее некоторые специфические задания. Для того, чтобы всегда быть в форме, Рипер имел неограниченный доступ в стрелковый тир и тренажерные залы закрытого сектора, куда не допускались ни курсанты, ни другие служащие компании. Но как настроение, как самочувствие? Риппер недовольно повел головой. Он ненавидел эти разговоры. Готов работать. Обрубил он ненужную болтовню. Отлично. Что за работа будет, не догадываешься? Кто-то из подгузников предположил Риппер, покосившись на Пауля. Тот, поймав на себе взгляд стрелка, сказал коротко: "Все". Он внимательно следил, не дрогнет ли Риппер. Тот не дрогнул. Когда? В сотне километров будет фальшивое нападение на груз. Твое дело заблокировать кнопку тревоги, вывести согласно инструкции группу наружу и там её ликвидировать. А кто будет нападать? Стрелки. Это понятно. А что мне потом делать? Убегать? Нет, ты скажешь им пароль, и они уберутся. А потом уже другие вывезут тебя в безопасное место. Мне не нравится такой расклад, Пауль. Вы что, хотите меня сделать крайним в похищении груза? Нет, ты будешь числиться единственным выжившим героем, который как раз и не позволил врагам захватить груз. Ты отстреливался и вызвал подмогу, после чего злодеи, видя, что все пошло не по их плану, убежали. А почему бы мне не остаться на месте, раз злодеи разбегутся? Потому что прибудет транспортная полиция, и, возможно, с ними какие-то следаки из городских Тебе хочется говорить с ними один на один. И рипер вздохнул. Давай детали. Где-то на сотом километре вас обгонит голубой автобус. Это тебе сигнал. Он дальше оттормозится, его занесет и развернет поперек дороги. Из него станут высаживаться злодеи и стрелять по вашему транспорту. Разумеется, боевыми, чтобы потом было что следакам предъявлять. Ты к этому моменту должен уже заблокировать кнопку тревоги. Понял. Шайбу кто передаст? Завтра наш человек сунет тебе в карман, когда будет проверять подгонку снаряжения. Как мне стрелять, если в спину то возникнут вопросы? Ну придумай сам. Крикни: "Эй, человек повернется, ты выстрелишь". Что, четыре раза ей кричать? А что? Ну по имени зови. Их четверо вообще-то, и у всех будут автоматические дробовики. Рипер, ты за две секунды из этого дробовика восемь точных выстрелов делаешь с 25 метров, а тут вообще никакой дистанции. Это смотря, как все расположится. А тут еще эти ваши будут стрелять боевыми, как бы не схлопотать шальную пулю. На то тебе и опыт, чтобы не схлопотать. Просто не высовывайся. А для твоих коллег эта стрельба будет лишним отвлечением внимания. Что насчет ствола? Его, разумеется, там оставлять нельзя. От него избавься. И что, пустой буду? Рипер пристально посмотрел на Пауля, пытаясь разглядеть в этом плане второе дно. Нет, пустым тебе нельзя быть. Это бросится в глаза бойцам группы эвакуации. Они наши люди, однако даже им нельзя видеть слишком много. Поэтому оружие ты возьмешь из-под скамьи. Там будет лежать рядом с zip. Нормальный штатный ствол. И вот чек регистратор будет вбит в сопроводительные документы группы. Понятно. Да, и не забудь пальнуть из него пару раз, типа ты отстреливался. Ствол не должен быть чистым. Ну ты понял. Я понял. Вечером все еще обмозгуй, подготовь вопросы, если какие останутся. А завтра утром я найду время и пообщаюсь с тобой еще. Хорошо. До завтра. Рипер поднялся, и Пауль поднялся тоже. Он был выше стрелка на полголовы, но в данной ситуации это была не очень удобная позиция. Рипер смотрел снизу вверх, будто готовясь ударить. Наконец он развернулся и вышел. Через пару секунд сменив походку бывалого хищника на слегка неуверенную, подходившую молодому специалисту из его группы,